Глава вторая. Следующие пять дней я крутился, как белка в колесе. Чувствовал, что время уходит, как песок сквозь пальцы, подстегивало и мотивировало лучше всяких бизнес-тренеров. Раньше бы так жить, каждый день как последний. К 30 годам уже на Бентли ездил бы. Для начала я собрал в кучу все свои наличные средства, заодно достаточно агрессивно выбил пару практически безнадежных долгов, да и коты, удивив своей решимостью одного из должников – Денег было немного, около трех штук вечно зеленых. Четыре сотни и один драгоценный день ушли на повторное медицинское обследование в частной клинике. Первоначальный диагноз полностью подтвердился. Разве что врач рекомендовал немедленно ложиться к ним в стационар, где при должном уходе я смогу протянуть сколько-то лишних недель, а то и месяцев. Вежливо пообещал подумать и свалил от греха подальше. «Стервятники, блин».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 А вечером завозил все это добро на рынок и скидывал барыгам за треть цены. Сейчас я сидел в Макдональдсе и, вытянув под столом гудящие ноги, переваривал жутко вредный гамбургер с не менее вредной колой. Беречь организм смысла не было. Мне теперь все можно. Закурить, что ли? Только год как бросил. Обидно даже. Столько сил на это дело потратил. Ломало по-черному. Ладно, что у нас там с планами на завтра? С утра нужно заскочить к юристу и получить официальную бумажку, что родители не несут ответственности за потреб кредиты детей. Это на случай, если кто-то из коллекторов сунется к матери после моей смерти». М да Мрачновато звучит. «После моей смерти». Бр. «От юриста еду домой, разбираю шмотки. Что-то продать за копейки, что-то подарить, остальное на выброс. Не хочу, чтобы чужие люди, пусть даже мама...»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 На восьмом гудке он, наконец, дополз до края стола и, сделав последний рывок, бросился на кафельный пол. Подхватив его на половине пути и заодно подмигнув какой-то юной симпатичной мамочке с чадом, завороженно наблюдавшим за всем действием ответил. «Да?» «Глеб, здравствуйте! Это Ольга из Алькора!» Скосил взгляд на часы начала девятого. «Да поздно работаете, Оля! Загонит вас начальство такими темпами!» В трубке раздался вежливый смешок. «Да нет, все нормально. Вы у меня последний на сегодня». Голос девушки стал серьезнее. «Как у вас дела? Решили что-нибудь?» «Нет, Оля. Я на автомате покачал головой. Слишком дорого не потянуть мне. Не в этот раз, видимо. Уже в следующей жизни». «Понимаю». В голосе девушки мне показалось настоящее, а не напускное сочувствие. «Глеб...»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 А мать осталась инвалидом, смог отодрать себя от монитора. Форматнул на пике эмоций диски и начал жить заново. С тех пор даже новости игровые не читаю. Боюсь снова подсесть. Девушка опять зашмыгла носом. Черт. Что-то я слишком эмоциональным становлюсь. Завожусь с полоборота нервы, как перетянутые струны. Извините, Ольга, больная тема для меня. Да и устал порядком. Так что за шансы и при чем тут игры? Вы слышали о срыве в виртуальную реальность?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 В принципе, все эти вопросы уже кем-то неоднократно решались. Надо только нарыть побольше информации и с головой ее обработать, подобрав подходящее для себя решение. Я уже поставил на закачку десяток мануалов и столько же видеогайдов. Занес фавориты сайты, полулегально торгующие чипами перепрошивки верт-капсул. В открытых вкладках браузера отсвечивали пугающие картинки многоступенчатых капельниц и бидонов питательных растворов.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 Генерация новых территорий, НПС, мобов и квестов группой ИСК-ИНов под управлением ИСК-ИНа Рей-31. Администрирование мира. ИСК-ИН Алый-9. вот вывод реальных денег, продажа предметов и сервисов на сумму 42 миллиарда долларов в год.